Глава двадцатая. Лекарь. За час я просмотрел всю доступную литературу и просто сидел у окна. «Хорошо бы такой домик построить на даче», — размечтался я. «Хотя вот этот столик обошелся бы мне тысяч в пять долларов». Это рассуждение прервало мое любование столешницы янтарного цвета, искусно набраной из тщательно подобранных по рисунку фрагментов разных пород древесины. «Пошли в кузню!» Фрол появился на улице и смотрел на меня снизу вверх. Кузня была под стать дому. Очень большая. Два горна, три наковальни, стеллажи с инструментами, верстаки. Все чистое и в полном порядке. Интересно, кому предстоит наводить этот порядок в ближайшее время? Угу. Понимаю, что одно дело наводить порядок в своем доме, и совсем по-другому воспринимаю обязанность, Делать это в чужом. Обучение продолжилось с того, с чего должно было начаться. С азов. Благодаря большому педагогическому опыту кузнец учил просто, быстро и эффективно, чередуя объяснения и демонстрацию с объяснениями ошибок при моих попытках применять имеющиеся знания на деле. Меня это завораживало. Процесс превращения груды разных камней в строю жидкого металла, затем застывший болванки в меч, Подкову или в нож, причем не в теории, а собственными руками, этот опыт ни с чем не сравнить. И тем, кто не пробовал этого сам, невозможно ничего объяснить. Время летело незаметно. Я уже знал, где лежит руда, где уголь и вообще где что лежит. Фрол давал мне простые задания. Самому загрузить горн, раздуть мехами пламя, разлить металл по формам. Ранги профы росли как на дрожжах. Когда я сделал свой первый нож, то достиг третьего уровня. Мой первый меч, и я уже на седьмом. Меч получился плохонький, но он же первый и ценен уже этим. Для меня, конечно. Обедали мы вдвоем. Приготовлением пищи Фрол хотел заняться в одиночку, но я его уговорил, сказав, что мне нужен опыт для профессии кулинара. Я хотел ему просто помочь, а в результате... «Игрок!» «Благодаря умению самообучения и уникальному достижению маг-самоучка вы обучились профессии кулинар. Ранг первый из двадцати». «С этим самообучением не все понятно. То работает, то нет. Предполагаю, происходит непонятное от того, что ранг маленький. Так, какие бы еще нужные профессии и навыки приобрести, м? А ты быстро учишься». Схватываешь все на лету. Таких хороших учеников у меня еще не было. Ты сможешь в будущем стать выдающимся мастером. Подумай об этом. Работа эта творческая и интересная. Оружие нужно всегда, а в последние годы спрос на него очень сильно вырос. Смотри, какой у меня дом. А ты в большом мире сможешь достичь большего. И очень быстро. Лесное мнение о себе выслушивать приятно, и заниматься этим можно бесконечно. Но реально бесконечного выслушивания похвал можно достичь только с помощью плеера или магнитофона. Хотя насчет ценности профессии фрол был абсолютно прав. Хорошего мастера любой клан возьмет с радостью, и жить хороший мастер в клане будет хорошо. Но это не для меня. «Спасибо тебе за совет, фрол Мне действительно нравится эта работа». И я подумаю о том, что ты сказал. Сидя за столом после обеда, мы разговаривали о том, о сём. Тебе ещё надо узнать много секретов мастерства. Один из главных — это понимание сути нашего дела. Чтобы вникнуть в него по-настоящему и делать выдающиеся вещи, ты должен научиться делать всё сам, начиная с добычи руды и угля и заканчивая нанесением заклинаний и зачаровывающих рун. Поэтому я учу своих учеников и горному делу тоже. Понять и почувствовать камень, в котором заключена родная жила. Своими руками освободить руду из каменного плена. Пройти с металлом весь путь от начала до конца. Единственный способ к познанию сути материала и родству с ним». «Без этого великих достижений у тебя не будет. Думай над этим. А пока пойдем. Будешь помогать мне в работе. Это тоже хорошее обучение». фрол был прав во всем. Наблюдать и помогать — это очень разные способы обучения. Второй — на порядок эффективнее. Сравнивая его работу со своей, я не стыдился своего неумения. Иначе и быть не могло. То и дело он давал мне задание и возможность повторить его действия, благодаря чему я испортил десяток заготовок и повысил уровень до десятого, а ранг профессии — до третьего. Работа спорилась. На верстак с готовыми изделиями легли два ножа, кинжал, плуг и несколько подков. «Должно быть, учитель для меня так разнообразил ассортимент. Ведь, изготавливая новые изделия, узнаешь о профессии что-то новое. Я не спал почти сутки» но усталости не чувствовал. Работа увлекла нешуточно, а ее результаты периодически приносили чувство удовлетворения. И это несмотря на то, что я не поднял характеристики ни на одну единицу. Слишком хорошие вещи, надетые на меня, не давали этого сделать. Я сильно не расстраивался. Все равно один знакомый вампир все мои характеристики обнулит. Причем уже сегодня. Ужин прошел за интересной беседой. В основном я задавал вопросы, которые не успел задать в кузне, а Фрол, отвечая, продолжал мое обучение. Разошлись мы за полночь. Хозяин дома пошел спать, а гость — умирать. Говорят, что сон — это маленькая смерть, а смерть — это долгий сон. Получается, что мы оба сейчас займемся похожими делами. Дорога до подземелья вампира заняла всего пять минут. Дом кузнеца был совсем рядом с ним. По заведенной привычке я собрал всю живность первых трех пещер в сумку, разделся, чтобы не терять имущество, и вошел в тоннель, ведущий к источнику моих главных богатств. Нераспределенные характеристики — это мое все в этой игре. Как и раньше, я заглянул в тронный зал вампира. Осмотреться. Зря я это сделал. Сильной рукой я был схвачен за горло и повис над полом, рефлекторно болтая в воздухе ногами и пытаясь со всей силы разогнуть руками пальцы на моем горле. Сила — единица. Поняв, что дергаться и не солидно, и бесперспективно, я просто повис и спокойно стал задыхаться. Крошечный запас энергии жизни быстро обнулялся. Я уже надеялся через полчасика добежать от точки возрождения до нового места жительства. Но не тут-то было. «Ты будешь умирать бесконечно долго, в страшных мучениях. Ты будешь умолять меня о смерти. Я буду пытать тебя, пока ты не вернешь все, что украл». Вампир заломил мне руки за спину. «Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается», — девиз стоматологов и вампиров. «Стало больно. Потом очень больно». Я попытался хоть как-то унять боль. Игрок, благодаря умению самообучения и уникальному достижению маг-самоучка, вы обучились профессии. Маг-лекарь. Ранг первый из ста. Вы обучились начальному заклинанию. Исцеление. Вы повысили ранг умения самообучения. Ранг второй из двадцати. Вот это подарок! Чтобы стать магом этого профиля, нужно предварительно прокачать до максимума любую другую магическую профессию. Даже болеть меньше стало. Сразу надо начать прокачку. Исцеление, исцеление, исцеление. Было довольно больно, и сколько раз я это пронизнёс, не знаю, но... Игрок, вы повысили ранг профессии маг лекарь Ранг второй из ста. Мне кажется, или от заклинаний становится легче. То, что я могу умереть по выбору, а это скромное колечко я не снимал никогда, давало силы терпеть боль. Чтобы я не умер, вампир подлечивал меня процентов до пятидесяти и продолжал свои садистские опыты. Я ведь могу попасть в руки врагов и в игре, и в реале. Смогу ли я вытерпеть настоящие пытки, никого не продать выдать? Может, лучше проверить себя сейчас, пока я могу прервать все это в одно мгновение? Решено, потерплю еще минуту и все. Исцеление, исцеление, исцеление. Игрок, вы повысили ранг профессии маг лекарь. Ранг третий из ста. Ладно если так, потерплю еще. Исцеление, исцеление, исцеление. Игрок, вы повысили ранг профессии маг лекарь. Ранг четвертый из ста. Исцеление. «Исцеление! Исцеление!» «Игрок, вы повысили ранг профессии маг-лекарь. Ранг пятый из ста!» К боли невозможно привыкнуть. Или возможно. Кажется, уже не так больно. Где-то читал, что йоги разработали техники обезболивания и применяли для этого ментальные мантры. Если проще, то уговаривали себя, что рана не болит, и боль проходила. «Исцеление!» исцеление исцеление игрок вы повысили ранг профессии маг лекарь ранг шестой и ста мне не больно мне не больно мне не больно мне не больно ох как же мне не больно то исцеление исцеление исцеление, исцеление. игрок Вы повысили ранг профессии маг-лекарь, ранг седьмой из ста. Мне не больно, не помогает. На самом деле становится еще больнее. Этот гад вдавил меня в пол, сделал надрезы кинжалом и стал что-то капать в них. Я был прав. До сих пор мне было не больно. Больно мне сейчас, и этого я уже не выдержу. а без Обезболивание. Обезболивание. Игрок, благодаря умению самообучения и уникальному достижению маг-самоучка, вы создали новое уникальное заклинание – обезболивание. Боль уменьшается в десять раз на одну минуту. Вы повысили ранг умения самообучения, ранг третий из двадцати. Боль пропала. Почти совсем. Туман в голове стал рассеиваться. Мысли еще путаются, но уже стало лучше. Три часа боли сделали очень много. Я повысил свое самоуважение. Не думал, что смогу так. А еще неожиданно получил самую нужную профессию в мире. В любом мире. Болеют и страдают все. И всем нужны врачи. Я же открыл заклинание и смогу ему учить. При необходимости за деньги. И самое главное... Мне теперь не будет больно. Никогда. Исцеление. Исцеление. Исцеление. Обезболивание. Обезболивание. Обезболивание. Игрок. Вы повысили ранг профессии маг-лекарь. Ранг восьмой из ста. Игрок. Вы повысили ранг профессии маг-лекарь. Ранг девятый из ста. Вампир-садист что-то резал, что-то колол, что-то капал. Каждый из нас занимался своим делом. Он, видимо, долго готовился и торопился применить весь арсенал. Я же прокачивал очень нужные мне заклинания и пытался выяснить, что за гадость он в меня закачивает. Казалось бы, это идеальные условия для сотрудничества, но нет. Приязни мы друг к другу не испытывали. Он свою ненависть уже удовлетворял. Я же, волей-неволей, отложил свою месть на далекий последний визит сюда. Должно быть, он применял все более сильные средства и все чаще пополнял мои запасы энергии. Резерв магической энергии тоже восстанавливался. То ли это особенность лечения у вампиров, то ли это мои непонятные свойства. Что-то похожее было при разрушении печати архимага. Во всяком случае, скорость повышения ранга моей новой профессии падала незначительно. Буду думать, что это награда за мучения и стоицизм. Исцеление. Исцеление. Исцеление. Обезболивание. Обезболивание. Обезболивание. Игрок. Вы повысили ранг профессии маг-лекарь. Ранг 10-й и 100 Вы повысили ранг профессии маг-лекарь. Ранг 11-й и 100 Вы повысили ранг профессии маг-лекарь. Ранг 12-й и 100 Вы повысили ранг профессии маг-лекарь. Ранг 13, ранг 14, ранг 15, ранг 16. После достижения ранга 20 процесс роста прекратился. Как обрезало. Никаких оповещений. Поэтому я сразу и не заметил перемены. Через пару часов-то. Что вначале вызывало такую резкую реакцию, теперь превратилось в скучное прокачивание. Пока сила заклинаний росла, Я терпел сначала боль, а потом скуку. Но теперь-то чего ждать? — Слышь ты, маньяк, ты всегда такой неадекватный, или это мне так не везет? Видеть я мог только Пол, но звук выпавших из его рук склянок с ядами и металлических предметов был для меня приятной наградой. — Ты можешь говорить? — у тебе надо продышаться. Видимо, нанюхался своих ядов. И так идиотом было сейчас и вовсе безмозглым стал. Ты из себя-то слышишь? Он меня даже выпустил. Видно, это для него уже чересчур. Может быть, его заменят на другого по причине инвалидности, и тогда я смогу рожиться еще парой сундуков. Это невозможно! Вампир схватился за голову и в ужасе смотрел на меня. Исцеление, исцеление, исцеление. Пока он приходил в себя, я подлечился. Мой враг оцепенело смотрел на меня. — чтобы бы еще такого сделать? — О, смотри! А кто это пришел? Я посмотрел ему за спину. Вампир так резко обернулся, что упал. Жалея, что ловкости силы на единицы, я рванулся к трону. А именно к сундуку номер три. В следующий раз возьму хоть пару колец к силе и ловкости. Потери небольшие, а тут могут пригодиться то ли из-за его ступора, то ли мне опять повезло, но сундук я в сумку убрать успел. Последнее, что я слышал, был дикий рев. Трудной должна быть работа у санитаров в сумасшедшем доме. Эта мысль пришла мне в голову от впечатления, произведенного на меня яростью и безнадежным отчаянием, который этот рев выражал. Пока мысли мелькали у меня в голове, перед глазами появились сообщения. «Игрок!»